«Не может здесь быть никаких стекляшек», — сказал Кузьмич. «Погоди, Паша». Марк вытащил из снега предмет, похожий на стеклянную трубочку. Один конец ее был сломан, торчали острые края. Кузьмич наклонился, и вдвоем они какое-то время рассматривали трубочку. «Ампула нашлась», — констатировал наконец Кузьмич. Звериная снотворное» как наша Зоя Петровна выражается. «Сам вижу. С крыльца выкинули? Как ты думаешь?» Кузьмич отошел, сорвал какую-то ветку, забрался на крыльцо и кинул ее. Они проводили ветку глазами. С крыльца не долетит. Марк задумчиво посмотрел по сторонам. То есть человек носил ее в кармане, а потом выбросил, что ли? «Это логично». В доме куда ее денешь? Вдруг найдут. Они еще помолчали, раздумывая. Рядом с медицинской, где хранятся все препараты, оружейная, сказал Кузьмич и посмотрел на небо. А в оружейной чей-то чужой нож обретался. В бане фотоаппарат без флешки. Чей нож? Чей аппарат? Если в снег ампулу выбросили, чего ж Никон не кинули? Может, еще не все сфотографировали? А чего фотографировали-то, Марк? И главное, кто? «Сделали нас с тобой, как пацанов желторотых, — Морси сказал Ледогоров. Я себя от этого чувствую импотентом. Ничего не могу». На крыльце показался Антон, на ходу натягивавший меховой реглан. «Здорово, мужики! Там один из туристов порезался, видели? Анекдот с ними. Я хочу машинку запустить, движок погонять маленько. Застоялся!» «Туда еще дорога не расчищена. Мать честная!» — весело удивился Антон, оглядывая сугробы. «Надо туристов мобилизовать на расчистку. Хоть какая-то польза от них будет. А снегу-то, снегу навалило!» Он схватил лопату и принялся бестолково кидать снег в разные стороны. Баловался. «Я после завтрака на трассу уйду», — негромко сообщил Марк. «А ты с Аллой поговори. Скорее всего, она знает, чей нож. Она наблюдательная». Про Женьку все мне рассказала. Догадалась? Говорю же, наблюдательная. И красивая, поддержал Кузьмич. Марк пропустил это замечание мимо ушей. Она опекает Володю, который, как я понимаю, сам по себе беспомощный щенок. Хорошо бы узнать, почему и зачем она это делает. Я так понимаю, задание какое-то выполняет, но если я спрошу... Она меня пошлет подальше. Как пить дать? Почему пошлет?» Кузьмич опять посмотрел на небо. Марк удивился. «Что такое? Я что-то пропустил?» «Я ей массаж делал», — буркнул Павел, и его обветренные щеки вдруг залились бурым румянцем. «Спину у нее прихватило. Какая-то старая травма. А ты только массаж делал?» Или еще что-нибудь больше ничего не делал, не успел. Только мне показалось, напугал я ее. Марк смотрел на него с живейшим интересом, изучал, можно сказать, как будто давно не видел. Вроде она не испугливых Паша. Антон в отдалении все бросал снег в разные стороны, ему было весело. Или ты сам? перепугался. Павел махнул рукой и, сгорбившись, пошел к дому. «Яичня!» — объявила Зоя Петровна и плюхнула передал Алле расписную тарелку, на которой почти не помещалась огненная яичница, громадная как луна. Сбоку был пристроен ломоть черного каравая. Алла схватила ломоть, посолила, откусила и замычала. Так вкусно это было, свежий хлеб из печки и яичница с салом. Куда там иностранные на колбасе с салями и бельгийскому шоколаду? Кошмар, негромко сказала Марина. Один холестерин. Ничего, — пробормотала Алла с набитым ртом, — как-нибудь рассосется. Холестерин не рассасывается. Покататься бы с тоской протянул Степан и взглянул в окно за которым плескалось солнце по свежей лыжне, а я ногу распорол. До свадьбы заживет. Сергей Васильевич, которому яичницы по прихоти Зои Петровны все время доставалось меньше, чем Алли, вытянул шею и заглянул в сковородку. Я вот бы тоже на воздух вышел. Так люблю воздух и просторы. На охоту поеду, а я часто езжу. Так самое лучшее дело — лес. Лучшее — И благодатная. «А я бы ни за что не пошел», — заявил Диман, энергично жуя. «В лес, на лыжню и всякое такое. Хватит с меня. Кристинки доказал, что я не слабак. Можно больше не упираться. Антоха, отвези меня на вертолете в Галыгин, а?» «Полетели», — тут же согласился Антон. «Можем еще кого прихватить? Женечка, не хотите?» «На вертолете?» «Ой, нет, спасибо вам большое!» «Может, Мариночка хочет?» «Никто на вертолете не полетит!» — перебил его Володя очень твердо. «Группа вернется в том же составе, в каком вышла. Это не обсуждается. Вспомнил, что ты начальник, да?» — ласково спросил Степан. «Дурашка ты, а не начальник. Вся группа в обратный путь пойдет со мной». Повысил голос Володя. «И ты тоже. Да, сейчас, держи карман. Погодите, вы мужики!» Ступил Сергей Васильевич, думая, как бы добыть еще яичницы. «Кто куда летит-то? Кузьмич, он говорит, что некуда пока лететь. Метель туда ушла. Куда лететь вы собрались?» «Мне бы машину для начала очистить», — сказал Антон. Ее всю снегом завалило. «Не вопрос, поможем, Зоя Петровна, а больше нету яишенки-то?» Съели. Алла налила себе чаю, таежный, вкусный, глотнула и обожглась. Кузьмич, скрестив длинные ноги, стоял, привалившись к каменной кладке печи и смотрел ей в от того и обожглась. В кухню вошел Петечка, заспанный, лохматый и недовольный. «Кто мои записки стырил?» — спросил он с порога. «Не, а чего это происходит? Я сижу, пишу. Мне надо писать. А потом, кто хочешь, будет их тырить?» «Какие записки, Петечка?» — спросила Женька, тараща темные блестящие глаза. Это было очень красиво, темные глаза и белые волосы. «Те, что ты вчера писал про наше путешествие?» Петечка нехотя кивнул и плюхнулся на свое место. Теперь у каждого из них было свое место в необыкновенной кухне, и чужие они старались не занимать. «А что, яичницы нету? Съели!» «Не, ну, кашу я не хочу. Раньше вставать надо», — упрекнула Марина, и Володя посмотрел сердито. Он должен был это сказать, а она его опередила. «Ой, а было так интересно», — затараторила Женька. «Я, правда, совсем-совсем чуточку успела прочитать. Я же не знала, что Петечка у нас писатель». «Ты писатель?» — спросил Степан у парня. «Все про нас написано, да, Петечка?» «Я не понял», — подал голос Кузьмич. «Ты какие-то заметки писал. А они пропали, что ли? О чем я и говорю. А нельзя пожарить? Чего пожарить? Иишницу!» Зоя Петровна загремела сковородой. «Тогда уж и на мою долю!» — лестивым голосом попросил Сергей Васильевич. «Я такой иишенки, как ваша, с роду не едал. И на мою!» — поддержал Диман. «А когда пропали твои заметки?» — спросил Кузьмич. «Вчера вечером», — буркнул Петечка, — «когда я руку того...» «Ну, короче, когда мы тут все в кухне собрались, я вернулся, на столе только чистая бумага. А заметок нет. Я искал, искал, не нашел ничего. А потом баня была, я и забыл, а сейчас вспомнил. Ну, кто взял?» Марина приглянулась с Володей, Алла с Женькой, Степан с Сергеем Васильевичем, а Диман ни с кем переглядываться не стал. «Кому не нужны записки твои?» – спросил он миролюбиво. Не «Небось, сам сунул куда-нибудь и забыл, никуда я не совал. А только если сперли, чтоб за свои выдать и в интернет выложить, при всех, говорю, вычислю гада и везде запостю, что воровство и плагиат». Правильно согласился Сергей Васильевич и потянул носом. «Яичница на метровой сковороде шкворчала и пахла изумительно. И нечего. А я тебе могу из охотничьей жизни рассказать. Слышь, у меня много историй». «Ты несешь какую-то ахинею петь», — сказала Марина морщась. «Ей не нравилась вонь от яичницы. Кто это будет в сеть выкладывать?» Кузьмич подцепил поленом чугунную дверцу печки, подбросил его в огонь и вышел. Алла, которая все время почему-то видела, что именно он делает, проводила его взглядом, подумала и тоже поднялась. Он оказался в комнате, где все по очереди читали бравого солдата Швейка, сидел на корточках перед голландкой и заглядывал внутрь. «Здесь сожгли». Мельком глянув на Аллу, сообщил он. «Он пепел остался. Бумажный пепел, приметный. Может, Петя сам сжег? Как Гоголь вторую часть «Мертвых душ». Про Гоголя не знаю, а Петя зачем? Еще комедию перед нами ломать. Алла подошла и тоже заглянула в печь. Кто-то что-то прочитал в этих заметках, сказала она задумчиво, что-то опасное. Что опасного мог написать Петечка? С чего он вообще взялся писать? Писатель, что ли, на самом деле? Он блогер, Павел. То и дело пишет что-то в интернете, ему нравится. Этот блогер из твоей команды? Алла отрицательно покачала головой. А может, он еще и фотограф? Алла пожала плечами. «Навязались вы на мою голову в сердцах», — сказал Павел. «Не было у бабы забот. Купила баба порося. Олимпиада на носу, а я... Чего я делаю? О чем думаю?» Он поднялся с корточек, зачем-то отряхнул штаны, подошел, взял у Аллы из рук кружку и глотнул. В 2012-м немцы подкупили одного чеха, журналиста. Он к своим спортсменам соотечественникам прямой доступ имел, аккредитован был, где можно и где нельзя. Он за ними таскался, интервью брал, фотографировал на тренировках, на стрельбищах, где винтовки пристреливают в подсобках, где тренеры лыжи готовят, да везде. А потом всю информацию немцам слил. Чехи в тот сезон в Рупольдинге ни одной медали не взяли, а у них сильная команда. Ты хочешь сказать, что кто-то из наших такой же подкупленный журналист? Пойдем со мной. За руку, как маленькую, он вытащил ее в коридор, протащил за собой, втолкнул в и захлопнул за собой дверь. Загремел замками и распахнул высокий железный ящик. Чей это нож? Погляди, погляди хорошенько. Алла поставила кружку на железную стойку, подошла и посмотрела. Этот нож она отлично знала. Где ты его взял, Павел? Здесь. Что значит здесь? Тебе полочку показать, на которой он лежал. Он-то. Это не наши, не Антохи. У Игорька никаких ножей с роду не бывало. Выходит кто-то из ваших, его здесь оставил. Ну. «Сергея Васильевича нож!» Покорившись, ответила Алла. «Только, Павел, клянусь, он ни при чем. Он не мог никого убить». «Почему? Потому что он твой дружбан?» «Он не мог убить», — повторила Алла. «Я тебе точно говорю, не трать время зря». «А как он здесь оказался, твой Сергей Васильевич? Он что тут забыл? Зачем полез-то сюда?» Алла начала злиться. Он разговаривал с ней, как следователь с подозреваемой в дурном кино. «Если ты не хочешь, чтобы мы куда-то заходили, запирай к чертовой матери двери, вешай на них замки. Тебе везде мерещатся шпионы». Диму напугал, когда он в комнату с лыжами заглянул. «Теперь Васильича подозреваешь?» «Хорошо. Допустим, он сюда заглянул. И что?» «Да нечего ему было то делать, вот и все. А он ведь здесь что-то делал» такое, что даже нож свой позабыл. Что он делал? В окно смотрел. «Алла!» — начал Павел Грозно. «Ты меня из терпения не выводи. У меня оно не бесконечное. Один от нечего делать здесь нож забывает, другой какие-то записки пишет, потому что он, видите ли, блогер, а записки в печке сжигают, третий фотоаппарат в дрова пристроил». Чего он на него снимал? Когда? Зачем? А у меня знаю, — перебил Алла, — у тебя Олимпиада на носу. Ты мне все время врешь, — выговорил он брезгливо. Марк Ледогоров говорил о том, что ему все время врет Женька совсем по-другому, а я при этом должен верить каждому твоему слову, как своему собственному. Да, да не верь, — храбро сказала Алла. Ее удивляла сила его гнева. Она совсем его не боялась, как будто наблюдала со стороны, из портера. Однажды она уже испытала такое чувство, и сейчас ей почему-то страшно важным казалось вспомнить, когда это было. Она смотрела, а перед ней как будто актеры на сцене выступали. «Зачем ты сюда пришла?» И людей привела. «Я не приводила людей, Павел. Это вышло случайно. Володя на самом деле провалился в ручей, сломал лыжу и растянул ногу, и метель нас застала по-настоящему. «Кто ты такая?» Алла посмотрела ему в лицо. Почему-то она не могла ему заявить «разбирайся сам», как недавно сказала Марку. Она точно знала, что сейчас должна говорить правду, и от этого зависит что». Как это бывает? Как это бывает, когда один простой разговор может изменить всю жизнь? Ничто уже не может ее изменить. Она сложилась так, как сложилась. Говори, не говори. Лесной человек не имеет к ее жизни никакого отношения и не будет иметь никогда. Те времена, когда можно было поговорить, объяснить, растолковать, и мир сразу добрел, становился простым и понятным, давно минули. Тогда было ясно, все беды происходят от недопонимания, ведь все люди вокруг добры и честны, просто иногда непонятливы. Как она станет ему объяснять? Что именно следует объяснить, особенно если учесть, что три дня назад она ничего не знала о существовании кордона пол-103 и его обитателей? Павел, решилась Алла и приткнулась на продавленное кресло, накрытое неопределенной шкурой. «Я... Это длинная история. Ты готов меня слушать?» Он сел на пол, скрестив длинные ноги. Готов. Снаружи загрохотало так, как будто обвалился потолок. Они секунду прислушивались, а потом одновременно бросились в коридор. Из кухни выскочил Сергей Васильевич, за ним показался Володя. Где это? Из сеней валился Антон без куртки в одном свитере. Что случилось? Снова загрохотало, и Павел, расталкивая людей, кинулся в комнату со снаряжением. Там были хаос и разрушения, как будто бомба попала. Высокий под потолок стеллаж, снизу доверху заставленный металлическими банками, смазями, парафинами, мастиками, заваленный железками, инструментами, обрушился на середину комнаты. Повалил лыжи и стулья. Под обломками, ничком без движения, лежал человек. «Петя!» — вскрикнула Алла. «Мать честная! Он жив! Мужики, давайте с двух сторон возьмемся и поднимем его потихоньку. Заходи, заходи туда!» «Как эта дура завалилась-то! Дышит он или нет?» Павел молча и проворно пробрался внутрь и зашел с другой стороны. На шее у него надулись вены. Алле стало страшно. «Давайте!» — скомандовал он и взялся за железную опору. «На счет три! Алла, вытащишь его!» «Ну! Раз!» «Два! Три!» Павел с одной стороны, Сергей Васильевич, Степан и Володя с другой приподняли стеллаж. Алла мгновенно подсунулась и стала тащить Петечку за плечи. Он застонал. Пятясь, она выволокла его из-под груды обломков. «Бросаем!» От грохота снова как будто обрушился потолок. Сотрясли стены и упали какие-то лыжи. «Не трогайте него! У него, может быть, позвоночник сломан!» Петя. Позвала Женька растерянно и присела рядом Петя, ты меня слышишь? Слышу, вдруг отозвался он. Не глухой. Ты жив! Глупо завопила Женька. Ты точно жив! очень медленно, как будто собирая с пола собственное разобранное по частям тело, петечка подтянул руки и ноги, неловко встал на четвереньки и наконец сел, таращи бесмысленные глаза. Что случилось? командирским голосом спросил Володя. Я не знаю, ответил Петечка, облизнул сухие губы, засыпанные чем-то белым, и стал старательно отряхивать рукав, по которому текла клейкая, желтая мастика. Марина протолкалась из-за людей, присела перед ним на корточки, и с двух сторон крепко взяла в ладони его голову. Посмотри на меня, не отводи глаза. Некоторое время нас смотрела, потом стала щупывать. Его ноги и руки. Петечка хихикнул и поежился. «Щекотно!» — сказал он, и смешно почесался. «Как то опрокинул на себя шкаф? Он как-то сам опрокинулся!» Павел ходил по комнате со снаряжением, по бывшей комнате со снаряжением, расшвыривал ногами банки, наклонялся и рассматривал что-то на полу. «Встать можешь?» — спросила Алла. «Наверное, могу». — ответил Петечка. Алла его поддержала, и он неловко поднялся. — Все цело, — констатировала Марина с облегчением. Может, небольшое сотрясение, но это не страшно. — Повезло, Петька, — сказал Сергей Васильевич. — Чудеса просто, что бандура эта тебя до смерти не убила. — Как ты оказался в этой комнате? — негромко спросил Павел, и все на него оглянулись. Ты что-то искал? Я не искал, отозвался Петечка и икнул. Я просто так лыжи хотел посмотреть. Лыжи стоят с другой стороны. Что ты брал со стеллажа? Я не помню. Я просто зашел посмотреть. Павел выбрался из комнаты, оказался рядом с Петечкой и аккуратно чтобы не запачкаться в мастике, взял его за горло. Марина ахнула, стала хватать лесного человека за руки, Володя попятился, а Сергей Васильевич пробормотал что-то вроде «Ну, ну полегче, полегче». Алла не двинулась с места. «Что ты там искал? Отвечай мне, быстро!» Петечка издал горлом писк. Павел ослабил хватку. «Честно, просто так, хлебнув воздуху, пробормотал Петечка. Я не хотел. Там банка такая черная стояла, здоровая, с самого края наверху, из коридора видно, на ней надпись «Пойсен». Я давно хотел посмотреть, что за яд там у вас. Я зашел, потянулся за банкой, а дальше она стала на меня валиться». Я только в самый последний момент заметил и больше ничего не помню. Правда не помню. Павел испытующе посмотрел ему в лицо и, видимо, не высмотрел там ничего особенного, потому что Петечку отпустил. По коридору никто не проходил, ты не видел? Я не видел, я на банку смотрел, но кто-то проходил вроде. Или не проходил? «Он пострадавший!» — возмутилась Марина, глядя на Павла с отвращением. «А не преступник! Совесть у вас есть?» «Зоя Петровна», — не слушая, позвал Павел, — «у него шишка на башке, надо лед приложить, и дайте ему переодеться, вон он весь в химических жидкостях!» И вернулся в разгромленную комнату. Алла подождала, пока все разойдутся, и пробралась к нему, старательно обходя вонючие разноцветные лужи. «Что?» — спросил он, не оборачиваясь. «Стеллаж не мог упасть сам по себе», — сказала она, глядя в бритый затылок. «Так, в прошлый раз когда ты разогнал отсюда Димана я обратила внимание на болты. Стеллажи, привинчены к стене болтами». «Молодец!» — похвалил Павел. «Марк сказал, что ты наблюдательная. Вон они, болты. Все вывернуты». Можешь убедиться. Алла подобралась поближе и присела рядом с ним. «Ничего не понимаю», — призналась она. «Петьку хотели убить? Или кого хотели убить? Себя? Ты чаще всех здесь бываешь?» «Марка? Лыжи Марка здесь стоят?» Павел взглянул на нее очень серьезно. «Самое интересное не это», — выговорил он медленно. «Самое интересное, что никакой черной банки с надписью «Пойсон» здесь нету». Алла даже отпрянула немного. «Как нету? А что же он тогда хотел?» Она осеклась и замолчала, а потом спросила. «И не было никогда?» «Почему? Была. Была черная банка с морилкой». Зоя Петровна по весне ту баню, которая под горкой, ею обрабатывает, чтобы живность не завелась. Жуки всякие, личинки. У нас весной сыро бывает, а летом жарко. Вот она и обрабатывает. Павел. И банка действительно там стояла. А сегодня утром я ее в ангар отнес. Чего, думаю, торчит здесь? Только место занимает. Все равно и пульверизатор, и шланги все в ангаре. И до бани оттуда ближе. Зачем он соврал? Зачем вы все врете?» Алла растерянно оглядела комнату, в которой как будто попала бомба. «Павел, но он сам не мог вывернуть болты. Это дикость какая-то. Получается, что Петечка пришел сюда непонятно зачем, а еще кто-то непонятно зачем вывернул болты, чтобы убить кого? Кого, Павел?» Стеллаж грохнулся и никого не убил. Оглушил малость. «Это случайность. Просто Петьке повезло. Пойдем на улицу», — предложил лесной человек. «У меня от этой вони голова раскалывается. Тут теперь разбирать придется трое суток. Я тебе помогу». Он не сказал, «Сам справлюсь». Он просто кивнул, принимая ее предложение, и они выбрались на улицу. В сенях Павел замешкался, копаясь в куртках, загромоздивших обширную вешалку.